Глава десятая Судьба Сергея Жучирина пока определилась. Теперь всех волнует, как поживает в эти суровые военные времена его английский друг Джон Джонсон. Джон являлся шпионом и бизнесменом, потому знал, конечно, про патриотический порыв Сергея и о том, что тот направляется в логово врага. Джон сильно грустил. Пусть оно и очень дорого, Получив в свое время Сережа английское подданство, его бы никуда не стали отправлять. Или бы все-таки отправили, но в случае его героической гибели, имущество забрала бы корона. А с теми парнями Джон мог договориться. Сейчас же Сережа мог убежать хоть в Америке, выдадут гардарики и оттуда. И все его имущество заберет московское княжество. А его представители ни за какие взятки. Акции по дешевке не продадут. Война оставила свои рубцы и на этом британском сердце. Но Джон Джонсон был истинным британцем, готовым к военным невзгодам. К тому же он был шпионом, бизнесменом и журналистом. Его самого забрали в армию и назначили военным корреспондентом его же издания. Во флот или в Африку Джон ехать не хотел. Он не любил сырости, жары и регулярных бомбардировок. Он мог остаться в Англии и писать про летчиков королевских ВВС, но там тоже стало неуютно. В Лондон прилетали Фау-2 и могли причинить ему физический ущерб. Джон попросился в Москву. Да, он знает, что русские никого из иностранцев на фронт не пускают. С англичанами говорят только в официальных структурах, а простых подданных Его Величества частенько вешают за всякую ерунду типа шпионажа или пропаганды. Но он же первый и пока единственный иностранец, которому удалось взять интервью русского боярина. Пусть боярину тогда было всего 16 лет, а сейчас уже 18, не всегда мудрость приходит с годами, чаще она сильно задерживается. В военном министерстве к предложению отнеслись скептически. Однако командировку в Москву все таки выписали. Но с условием, чтобы Джон проплыл по северному маршруту в Мурманск и написал про моряков. Тогда его самолетом доставят в Москву. Он решил, что для него пока главное попасть в гардарику, и согласился. Джон для поездки в северных широтах купил теплое пальто и шапку. Ему выделили каютку на британском сухогрузе, и он в составе конвоя отправился в море. Первые дни Джон выползал на свежий воздух лишь порычать на волны Северного моря. Однако на третий день морская болезнь отпустила, и он в пальто с поднятым воротником и в шапке приступил к своим обязанностям. Моряки поведали, за сколько минут человек замерзает в ледяной воде, о страшных полярных акулах и касатках, и что они счастливы идти на север Гардарики в составе конвоя. Моряки теперь считаются военнослужащими, служат короне, а под защитой русских эсминцев им ничего не грозит, не то что в Атлантике. Слишком далеко для подводных лодок Европейского Союза. «Погодите», — не понял Джон, «расстояние примерно такое же». «Сэр, тогда напишите, что все из-за русских эсминцев» говорили Джону. «Только сами напишите, нас не упоминайте, сэр!» Джонсон решил в статье вообще этой темы не касаться. Просто моряки счастливы послужить короне. Дальше ля-ля на две тысячи слов про их тяжелую службу. И в конце реверанс военному министерству, какое оно мудрое. В конфедерации плюс посчитали, что доллары, вложенные в войну с Евросоюзом, лучше всех отбивают русские. Тем более они после войны готовы заплатить за все золотом. В Америках приняли закон о ленд-лизе. А Британия к нему с подачей военного министерства присоединилась, но с условием, что русские примут участие в поимке Бисмарка и Тирпица и помогут с проводкой конвоев. Русские дурачки сами же и согласились. В Англию пошли конвои, поставки из Америк восстановлены и цены немного снизились. У линкоров «Тирпиц» и «Бисмарк» пока закончилась автономка. Они пришли во французский порт, а потом начнется на них охота. За две недели Джон даже в пальто и шапке намерзся, подхватил насморк и приплыл в Мурманск. Там он сдал представителю военного министерства рукопись статьи, и его в тот же день отвезли на летное поле. Пассажирский самолет иностранной модели всего за три часа доставил его в Москву. Джону сдали номер в той же гостинице для иностранцев, и он летом повесил пока в шкаф, пальто и шапку. Кроме жаркой погоды, его чисто британское выражение лица поддерживали коммерческие цены. Население все необходимое получало по карточкам, как и в Британии. Однако он подданным Москвы не являлся. Никаких карточек ему не полагалось, и если помрет с голоду, русских это не волнует. Еще в городе появилось много народу в военной или полувоенной форме. Стиль милитари стал у москвичей очень популярным. А так ничего особенно военного Джон в городе не увидел. Ездили такси, работали кино, театры, магазины и рестораны. Но русские мало улыбались. Они вообще мало улыбаются. Он сразу подал прошение в Совет обороны для поездки на фронт и встречи с боярином Большовым. Джонсон приготовился долго ждать. Даже с такими ценами он готов был ждать ответа в мирном городе до конца войны. Однако в тот же день к нему в номер пришел подтянутый капитан, предъявил удостоверение представителя совета и предложил ему следовать за ним. На большой черной машине они проехали на вокзал, и военный подвел того к кассам. «Кассам, Карл!» И если бы у Джона не хватило денег, этот военный просто сдал бы того в полицию и ушел спокойно. С Джона содрали необычно много, и капитан купил себе такой же билет. Джон ехал на фронт и себе не верил. Он едет в купе. Фантастика! Кому расскажи, не поверят. В самой Англии с началом войны нет купейных поездов. Все ломятся в общие вагоны. Доехали за одни сутки и капитан проводил Джона в гостиницу, где с него взяли за сутки проживания вперед. Понятно, что не капитан уже за него платить, но могли эти куркули проявить немного радушие, Придумали бы какой-нибудь фонд. В гостиничном ресторане Джон заплатил хоть и без энтузиазма, но и без удивления. Зато после обеда военный привел в номер настоящего Артема Большого. Пацан, конечно, сильно подрос, Но Джон просто не мог его не узнать. Беседовали в присутствии капитана. Артем носил погоны старшего лейтенанта и честно сразу сказал, что говорит лишь по приказу общаться с журналистами. Самому-то ему больше не о чем говорить с англичанами. Неприятно удивляла его холодная вежливость. Тот пацан старался к себе расположить, ему была важна реакция Джона. А молодой офицер спокойно смотрел на него, как на пустое место, и только отвечал на вопросы. Джонсон являлся опытным журналистом и принял отношение Артема как вызов. Сначала попробовал вызвать симпатию лестивыми вопросами, спросил, за что парню дали погоны со звездами. Хорошо убиваю европейцев, сказал тот вежливо. Но все-таки старший лейтенант для Боярина это же немного. «Только по вашим воззрениям», — ответил Артем. «У нас каждая звездочка — это очень много европейцев». «Но у вас на груди нет никаких орденов», — воскликнул Джон. «В гардарике вообще нет орденов», — проговорил офицер. «Наши знаки отражают только реальные достижения». «Хм...» — возрился на него Джон. «Символ танка я узнал». «Но что значат две алые полоски?» «Более ста танковых боев, Уверенно подбито больше ста машин», — ответил Артём. «Лично?» — спросил Джонсон. «Нет, только как командир танка», — признался Тёма. «Мои данные наводчика стрелка уже не учитываются». «По официальным сведениям, вы на третьем месте с 95 танками», — сказал Джон. — В газетах данные, наконец, червеня, а уже середина серпня, пожал плечами Тёма. — У вас скоро день рождения, поздравляю! — торжественно молвил Джонсон. — Спасибо, — ответил он равнодушно. — Но эти знаки, — заметил журналист, — вы хотели бы, чтобы в гардарике ввели ордена. — А что не так в знаках? — не понял Тёма. «Да вы всем показываете, сколько убили человек!» — воскликнул Джон. «Подбил машин!» — поправил его Артем. «Европейцев я убил гораздо больше!» «Вот-вот, вы бы носили табличку «Я убил больше ста человек!» — вкратчего проговорил англичанин. «Снайперы же носят!» — равнодушно сказал Тёма. «Ладно!» — проговорил Джон. «Вы примете английский орден!» «По приказу приму», — ответил старший лейтенант. «А без приказа?» — спросил газетчик с надеждой. «Не приму», — коротко сказал Тёма. Англичанин пытливо всмотрелся в его спокойное лицо. Он не хочет всего говорить при капитане? Или этому боярину действительно настолько на все плевать? Артём молча ждал новых вопросов, равнодушно глядя в его глаза. Хорошо. — опустил Джон взор. — Более ста танков. Это почти немецкая танковая дивизия. За два с половиной месяца. — Да, я помню, что в Гордарике звания значат больше. Но у нас вы бы точно стали национальным героем и генералом. — Генералов везде как нерезанных собак. — Спокойно ответствовал Тёма. — А я и так московский боярин. — Тем более, — важно изрек Джон. «И что дала Гордарика боярину?» «Отдельный танковый батальон», — ровным тоном проговорил старший лейтенант. «О!» — воскликнул журналист. «Майорская должность!» «У вас майорская!» — сказал Тёма. «А у нас на всех батальонах старлее. «Но отдельный же и танковый!» — насмешливо заметил журналист. «Целых три роты!» «Да!» По 21 танку рысь два каждая, проговорил Артём. Много в Англии генералов, у кого есть столько средних танков. А э, заело газетчика: Вторая Матильда вполне средний танк. Вы лично готовы на Матильде выйти против рыси? спросил Артём. И сколько всего Матильд у Англии? Джон почувствовал, что коснулся скользкой темы отшутился и спешно перевел разговор на боевые будни Большого. Его интересовало, почему батальон отдельный и чем занимается. Сведения не являлись секретными, и Артем учтиво отвечал на вопросы. В определенный момент Джонсон почувствовал, что его охватывает безнадега с каждым спокойным ответом старшего лейтенанта. Он будто говорил с чем-то неодушевленным, у кого нет человеческих слабостей. Оно осознает свое могущество, но ему приказали. Джону стало казаться, что ему вежливо отвечает средний танк «Рысь-2». Но в кресле ведь сидит 18-летний парень, просто в форме, со зловещим знаком и погонами. Джонсон решил вызвать хоть какую-то его реакцию. — Вот вы, офицер, понимаете в военном деле? — спросил он. «Можете себе представить нападение Гордарики на Европу?» «Представить могу», — спокойно сказал Артем. «Ага!» — воскликнул Джон. «Чего же тогда Гордарика ждала целый год?» «Какой год?» — уточнил Старлей. «Ну, почти год Англия воюет с Европейским Союзом», — горячо пояснил журналист. «Вы слишком много значения придаете Англии холодно проговорил Тема. Джонсон покраснел и уставился на парня с открытым ртом. Тот вежливо объяснил. «Для жителей Гордарики Англия не значит так много, как для вас, сэр Джонсон. Англия для нас — это часть Европы. Маленькая часть, где-то сбоку». «Ладно», — хрипло сказал Джон. «Почему просто раньше не напала? Гордарика ведь веками нависала над Европой. То есть вы думали веками, что нависает, ответил Артем. А не напала Гордарика просто потому, что не всякая представимая глупость должна случиться. Джон помотал лицом и проговорил. А сейчас происходит, разве не глупость? Вы отдали половину страны. Вы вообще видели карту Гордарики? Спросил Артем. Какая половина? Он насмешливо сказал. Впрочем, для всех островитян территория — фетиш. — Пусть фетиш, — упрямо проговорил журналист. — Но что сейчас, черт побери, происходит умного? Просветите темного островитянина. — Война — фигня, когда маневры, — ответил Старлей. — Враг теряет больше сил, пока не изучит нашу оборону. Когда у него что-то начинает получаться, мы прибегаем к маневрам. Отходим на неизвестные ему позиции. Он вдруг спросил. «Вы думали когда-нибудь, как я вообще смог сжечь столько вражеских танков? Но если бы Гордарика напала, вы бы сейчас воевали на чужой территории!» Возразил Джон. «И той же малой кровью!» «Мы, в отличие от европейцев, не считаем себя самыми умными!» Холодно сказал Тёма. И не думаем, что нам в Европе будет лучше, чем в Европе у нас. Кроме маневров, в войне важна подготовка. Обороноспособность можно усиливать открыто и заниматься ею всегда по мере роста хозяйства. А для успешного нападения нужно приготовиться очень быстро и выложиться полностью. И действовать следует скрытно, ведь на любом этапе планы нападения может открыть противник. Старлей вежливо спросил. — Сэр Джонсон, что из всего перечисленного отвечает национальным интересам Гордарики? — Ну-ну, — проворчал Джон, — вы предпочли нависать все время и воевать у себя в стране. — Ну, куда нам до умных европейцев? — скупо улыбнулся боярин Тёма. — Хорошо, — вымучил бодрую улыбку Джон, и в завершении интервью «Что передать от вас английским читателям?» «Ничего», — сказал Артём. «То есть?» — не понял журналист. «От меня, англичанам, лучше ничего не передавать», — вежливо пояснил боярин Большов. Беседа с боярином журналисту очень не понравилась. Он честно себе признавался, что не смог пробить Артёма. От резких высказываний Джона удерживало лишь понимание, что этот мальчик запросто его придавит. Из-за оскорбления в Гардарике иностранцев вешают. Однако, несмотря на холодность, Артем ответил на все вопросы. Джонсон исписал мелким почерком четыре блокнотных листа. Разговор продлился целых два часа. После окончания беседы Большов сам ушел. А Джона капитан провел на вокзал. Сутки в купе поезда. Военный на московском вокзале сказал, что ждет от Джона плодотворной работы над статьей и новых заявок в Совет обороны. И просто ушел по своим делам. Джонсон приехал в свою гостиницу на такси. Он целых три дня писал большую статью. Нужно было с тонким английским юмором описать свое путешествие и не невзначай обосрать тупых и диких русских, так просто положено демократу. Обязательно следует воткнуть через одно или два предложения саморекламу, описать Большого в развитии от предыдущей встречи тоже его обосрать, сэр просто не мог ничего ему больше сделать, и, наконец, привести в конце текст беседы. Вот написал Джон. Отнес ее представителям военного министерства Англии в ее же посольство и написал в совет новую заявку. В этот раз Джонсону захотелось поговорить с асом Ефимом Сидоренко. Шутка ли, целых 109 сбитых самолетов. Приехал тот же капитан, сказал Джонсону одеться потеплее, предстоит перелет, и отвез его в пальто и шапки на летное поле. Через три часа самолет приземлился, и другой военный встретил Джона Утрапа. Он предложил следовать за собой и привел к черной машине. По пути Джонсону казались виды в окне странно знакомыми, или он просто не хотел себе верить. Машина приехала в Мурманский порт. Когда остановились, капитан вынул парабеллум и сказал Джону выходить. Прямо перед ним оказался трап на британский сухогруз. У трапа стояли бойцы с винтовками. Русский указал на лестницу с стволом пистолета и пожелал Джону счастливого пути. Приехали почти к самому отплытию, пароход отошел через час. Джону отвели койку в каюте на трех человек, и кормежка оставляла желать много лучшего. А содряли моряки с журналисты, как за люкс. Через две недели намершийся и разочарованный в жизни Джонсон с новым насморком подходил к британскому порту. И в момент особенно громкого его чихания британский пароход поймал случайную, свободно плавающую морскую мину, что во множестве отправляли дрейфовать военные Европейского Союза. Старый пароход стал тонуть, спустили шлюпки, но места в них Джону не нашлось ни за какие деньги, и он против моряков не вывозил. Люди прыгали в воду с кругами и поспешно гребли от тонущего судна. Но Джон на этом празднике был явно лишним. Ему не досталось и круга. Он просто прыгнул в воду. Тонул старый пароход. Экипаж каждый рейс ждал от него чего-то подобного и молился, чтобы это произошло не в арктических водах. Пароход возвращался и шел к дну пустой. Его груз не мог пострадать. Берег был рядом. Кругом шли суда конвоя. Вода уже терпимая, и акулы здесь редкость. Спасли всех. Только у Джонсона теплое пальто и шапка сразу намокли и потащили его ко дну. Джон совершенно не умел плавать. И достал уже, сволочь! Должна же быть в книгах хоть какая-то справедливость. Судно давно следовало списать. Экипаж не пострадал, а этот подонок больше не нужен. И автор его утопил. Так ему и надо. Вот честно, не хотел я встречаться с этим англичанином. Маг-капитан Логинов сполна ощутил мое отношение, а я получил его деловое. Это приказ. Слова нам не потребовались. Пошел я в гостиницу как миленький. А с британцем такое не проходит. Ему нужно много слов. Только не надо думать, что маг и боярин задирает нос. У меня в батальоне большинство командиров машин не маги. И для каждого я нахожу слова. Я просто обязан их понимать и доносить до каждого приказы. Парни не всегда со мной согласны, и у них своя точка зрения, отличная от официальной, но они знают, что я их всегда выслушаю и зложу свои аргументы. Тысячу раз готов повторить на разные лады и долго с ними спорить, прежде чем… Эм... Короче, все равно все будет, как сказал командир, не в том дело». Мои бойцы понимают, что командир у них нормальный человек. Просто у каждого своя правда, и никто не может быть правым во всем. Однако чужой всегда не прав просто потому, что чужой. Если, например, на немцев уже поступил приказ, издаваемые ими звуки имеют значение только на допросе пленных. А пока на британцев приказа нет, можно вежливо с ними общаться и постоянно контролировать дистанцию. Вдруг поступит приказ, и пора вынимать парабелум. И тут этот Джон Джонсон. Ясно, что приперся он к нам ради рейтинга, но я тупой русский и понимать этого не должен. А если я русский не тупой, то не должен показывать, что понимаю. Я должен выражать радушие, что британец не подумал. И все эти британцы постоянно думают. Они уверены, что русские всегда чего-то должны или не должны. Весь мир им что-то должен и что-то не должен. И это только те штампы, которые просто бросаются в глаза и сразу бесят. А вообще эти просвещенные европейцы с рождения живут в штампах. Гордарика должна развалиться. Гордарика нависает над Европой. Русские не способны к самоуправлению, ими кто-то должен править. Русские вообще ни на что не способны. С каким опломбом сэр говорил о своих орденах и что я в Англии стал бы генералом? Прямо обоссаться кипятком от гордости. А что я на его ордена, на его генералов и на его Англию чихал, этого сэр себе представить не может. Хотя некоторые выверты британского сознания меня даже слегка позабавили. Оказывается, для спасения Британии тупые русские должны были кинуться на Европу, Тогда бы они были не очень тупыми. но ну а раз не кинулись, совсем тупые русские воюют в своей стране. Весь прикол, что в том мире британский прихвостень тоже носится с версией, что СССР готовил вторжение. Фиг знает, союзом тогда правили коммунисты, а от них можно ждать чего угодно. Придумали же эти деятели кукурузу, соляну и поворот сибирских рек. Другое дело, что напала все-таки Германия. Версия останется версией, а Британия тем самым. Ну, то есть останется собой во всех мирах. Просто версия о нападении СССР со знаком минус, а предполагаемое нападение Гордарики со знаком плюс. И какой только ерундой не забивают головы досточтимые сэры. Прям у людей других забот нет, надо слушать их бредни. Как подгадывал капитан Логинов, не знаю и знать не хочу. А я с батальоном в городке пополняюсь. Если что, здесь поймали танковый полк из моей дружины. Думаете, меня поздравляли с новым званием? Выслушивали пожелания? Ага, ага. Бирюков вызвал к себе и зачитал приказ. Приказ, Карл. И я просто обязан его выполнить. Пришить третью звездочку на погоны и сформировать из роты батальон. Танки и людей получили сразу. Назначил я из взводных новых ротных командиров. На их место поставил командиров машин. А за новых взводных в новых двух ротах долго ругался с их новым командованием. Скрепя сердце, отдал им из старого состава шестерых опытных парней. Отрывал от себя своих ребят. Но ведь новые ротные тоже свои. Действовал я тогда чисто инстинктивно, просто по своей природе и воспитанию. Теоретическую базу подвела война. Нам же никаких скидок никто делать не собирался. Новый батальон и получил батальонные задачи. Помогали мы уже не полкам добиваться небольшого успеха, а целым дивизиям успехи развивать. Ну, поначалу просто фронт больше и оборона врага крепче. Нас иногда поддерживал даже артиллерийский резерв армии. Ставки возросли. И на поле первого боя батальон потерял половину состава. Не, мы победили. Задачу выполнили. И мне сказали, что для танковой атаки такое нормально. Мне много чего говорили. Я на день выпал в осадок. Двадцать молодых пацанов стали трупами. Столько же покалечило. И тридцать только ранили. Когда очнулся, сначала подумал, что старички все в строю. Первая рота вообще обошлась без потерь. Но о низких своих потерях, похоже, придется на какое-то время забыть. На двукомплектовании собрал всех выживших из последнего набора во второй роте, а третью набрал только из пополнения. Ротные и взводные закатили истерику. Пришлось парней менять поставил вместо них командирами серьезных, самых взрослых немагов и честно им сразу сказал, что третья рота отныне расходная – проходной двор. Лучших танкистов стану забирать для пополнения второй роты. И никто не виноват, что пока лучший результат для парней – просто пережить первый свой бой. Однако не только из грусти состоит военная жизнь. Назначил я как боярин боярина Костю Гаева начальником штаба и потребовал от него всегда знать, где стоят или собираются остановиться танковые полки дружины. Он задачей полностью проникся и приступил к исполнению. Во втором бою батальон потерял почти столько же. Зато во второй роте служили молодые парни, кто пережил второй бой. Статистика неумолима. Кто переживет три боя, в массе переживают все. Только за эти три несчастных первых боя большинство и гибнет. Часто совершенно по-дурацки. Из-за любопытства. В плохом месте выглянул в люк и достался снайперу. В бою один делает долгие дорожки, другой перед самой вражеской пушкой вдруг начинает разворачиваться. Третий не слышит командира и едет вперед, когда все по команде откатываются. Дальше эти дарования тоже творят чудеса. Выпрыгивал из танка, подвернул ногу, и другой оболтус его давит. Или молодые водители выпрыгивают по очереди своих пулеметов, режим которых только что сами устанавливали. Блин, с кем приходится служить? Если на всех идиотах заостряться, просто свихнуться можно. Хорошо, хоть есть еще умные взрослые парни, кого долго били в корпусе и вышибали всю дурь. Например, Костик. Молодой боярин сразу приступил, и мы уже после второго боя совершенно случайно пришли в городок, где комплектовался полк дружины. Не, большинство танкистов с радостью к нам переведутся. Парни пока верят, что у нас их не сунут в одну часть с пацанами сразу после учебки. Новички же сначала подводят в безвозвратные одного-двух опытных солдат и только тогда готовы погибнуть от первой пули. Но ведь после такого целый полк моей дружины станет недееспособным, а командир застрелится. Поэтому сначала лично пришел к нему домой, прошел в горницу, военному отдал честь, а хозяевам сказал: «Здравствуйте». «Здравствуй», сказала мне супружеская чита средних лет. А майор Евгений Викторович Лютиков поперхнулся чаем и закашлялся. Серьезный парень в возрасте за 30 пудовым кулаком врезал ему промеж лопаток. Бледный майор прохрипел. «Здравствуй!» «Пошли на воздух, есть разговор», — сказал я и направился во двор. Он вышел за мной следом. Сначала я его поздравил с новым званием. Он сказал спасибо и тоже меня поздравил. В ответ я его поблагодарил и молвил ласково. «Десять, Евгений Викторович». «Танкистов?» — уточнил он с робкой надеждой. «Экипажей, майор!» — сказал я. «Не, это невозможно!» — воскликнул он. «Четыре танка я еще оторву от полка, но больше никак!» «Да я ж просто позову желающих!» — проговорил я серьезно. «Девять?» «Да я ж сам выберу самых лучших!» — воскликнул майор. «Как раз хватит на пять машин!» «Не-не, отбирать буду лично», — возразил я. «Ну, для восьми-то машин найдется?» «Найдется для шести», — угрюмо ответил Евгений Викторович. «Давай для семи», — предложил я. «И в другой раз я пойду к Сергею Степановичу». «Точно к нему пойдешь?» — строго спросил майор. Я серьезно кивнул, и он сказал. «Ладно, экипажи семи танков». Но не больше. Отбирал я парней просто по результативности. Выбрал из середины списка и чтоб не занимали командирских должностей. Кстати, поручил своему штаба боярину Гаеву, собирать и систематизировать сведения о танкистах дружины. Укрепил я тогда костяк второй роты, а остальных набрали из пополнения. Однако немец мужик суровый, просто так побед не дарит. Гибнут парни не только по глупости и Сергея Степановича пришлось принуждать уже на восемь экипажей. Кроме укрепления второй роты, потребовалось и восполнить потери. Из третьего боя вылезли с минимальными на тот момент потерями. Три танка из второй роты и половина машин третьей. Костик уже формировал разведывательную сеть. Позвонил кому следует, и мы поехали ловить первый полк. Приезжаем в городок, встали на окраине а к моему танку подъезжают на открытом русском внедорожнике Евгений Викторович Лютиков и Руслан Ибрагимович Мерзоев. Я так Мерзоеву обрадовался, что принял их приглашение в ресторан, только в парадку переоделся. Приехали в приличное заведение при гостинице. Официантка, увидев нашу форму, сразу предложила водки. «Да я не пью, Руслан мусульманин, а майор вообще не затем приехал». Спросили на всех хороший обед и чаю с пирогом. Платил наш тыловик и слышать ничего не хотел. За едой традиционно ничего не обсуждали. Оба мужика маги и прекрасно чувствовали мой настрой. Приступили к чаю с пирогом. И тогда только Мерзоев сурово заговорил. В целом ситуация складывается печальная. Командиры полков от моего поведения в истерике пишут рапорты Бирюкову. И тот может застрелиться. Пусть мне никого не жалко, но все надеются на мою логичность. Танкисты ко мне переводятся, пока у меня маленькие потери. Почему у меня так получилось, не его дело. Просто я должен понимать, что один опытный танкист все равно получается из четырех-пяти новичков. Эти новички просто гибнут где-то там, но все равно гибнут. Каждый командир знает эту цену, платит, скрипя зубами укрепляет свое подразделение. И прихожу такой я, весь в белом. Убили бы, сволочь, да проще застрелиться самому. Полки дружины готовы терпеть мой беспредел, но они просто физически не вывезут меня, паразита. Я так быстро убью полки, и мне негде станет брать опытных ребят. «И что ты предлагаешь?» спросил я, культурно проживав кусок пирога. «Но Мерзуев всегда что-то предлагает». Иначе это не Мерзоев. За все нужно платить, сказал Руслан. Хочешь лучших танкистов, чтобы минимум потерь и высокие результаты? Плати, Боярин. У меня ж все заморозили, возразил я. На организационные нужды разморозим, уверенно проговорил Мерзоев. Важно создать прецедент. Для начала хватит и двадцати тысяч. Двадцати? — воскликнул я весело. — Не, бери из учебок пацанов даром, — сказал Евгений Викторович, — и смотри, как они гибнут. — Хорошо, что дальше? — обратился я к Мирзоеву. А дальше будем работать, — ответил он. — Смотри, что творится. Допустим, где-то в другой части узнала тебе парень, но он не может просто приехать, это дезертирство, и написать не может, все письма просматривают. На необычный адрес обратят внимание, письмо могут задержать, станут его шантажировать. Да у любого командира сто возможностей его примерно наказать только за желание, чтобы другим было неповадно. Я со скукой пил чай и ждал, когда Мерзоев закончит вступление. «Короче, к ним надо ехать», — сухо сказал тот. «Я знаком с деятелями около искусства, что устраивают турные артистов на фронт и по госпиталям. Они умеют разговаривать. Но мне ведь столько народу и не понадобится, заметил я задумчиво. А на что полки твоей дружины? Сказал Лютиков. Мы всех приберем, и у нас ты уже без нервов сможешь выбирать для себя. Я пил чай с пирогом и размышлял. Мужики умные и тоже понимают, какого джина хотят выпустить. Просто им некуда деться. Понимают это в совете? Точно там не дураки сидят и должны запретить. Но они ведь уже создали часть, где очень много магов. Если они разрешат разморозить мои средства... «Хорошо, договорились!» — молвил я радостно и обернулся к майору. «Ты станешь первым. Мне без нервов нужны экипажи десяти машин». Евгений Викторович подавился чаем. Руслан врезал ему по спине и тот хрипло воскликнул. «Это невозможно!» Смогу выделить людей только для трех танков. Но дальше вы примерно знаете. Суть в том, что согласился совет с размораживанием моих денег, но под их контролем и строго на организационные нужды. Закрутил Руслан Мерзоев свою механику, стали переводиться в дружину опытные танкисты. После встречи с англичанином я как раз общался с майором Лютиковым. Он традиционно возмущался, торговался и старался сплавить мне худших солдат. В этом он не меняется. Долго с ним торгуюсь, иногда даже иду на обмен. Некоторые мои танкисты просятся в дружину, там проще служить. Одним из первых стал мой кузен Миша, за него я содрал троих немагов. А без личного выпустили мы с советом обороны на волю страшного джина. Дальше такая результативная команда профессионалов должна появиться в авиации, а потом везде. Не зря меня официально объявил личным врагом фюрер Шульца. А без шуток начинаю я понимать, почему делают мне популярность, особенно у врага. Даже англичанина позвали. И зачем популярному мне столько военных магов? Все мои маги обязательно очень хорошие танкисты. Остались еще сомнения только в одном. Это все кто-то затеял с самого нашего выпуска? То есть с начала войны? А может, еще раньше?